Амара услышала, как Бернард приказал идти в наступление, и легионеры издали боевой клич. Из раны ноги Фредерико текла кровь, и он не мог подняться. Однако он, не вставая, нанёс удар своей лопатой и разбил колено ближайшего взятого. Тот рухнул на пол. Другой враг ударил Амару по бедру и сбил с ног. Она видела, что ещё трое взяток устремились к ней. Рядом другие враги атаковали Фредерико. Легионеры всё ещё находились в дюжине шагов от них. Она попыталась нанести удар мечом, но взятые были слишком сильны. Через мгновение ее рука с мечом была прижата к полу пещеры, и что-то ударило её по голове. Вспышка боли на миг ослепила Амару, теперь она могла лишь кричать и бессильно отбиваться, когда существо, когда-то носившее имя Арика, скалило зубы и потянулось к её горлу. А потом Арика отбросила в сторону, и он с хрустом ударился о стену. Раздался оглушительный рёв, и нога горганта припечатала другого взятого к каменному полу пещеры, Амара увидела тяжёлую боевую дубину, которая сломала спину последнему взятому, напавшему на неё. Дорога ногой швырнула его в сторону и ударом по голове прикончил. Могучий Марат развернулся и успел ударить другого взятого, собравшегося перерезать горло Фредерико, а Гаргант с удивительной быстротой и ловкостью развернул своё огромное тело ко входу в пещеру. Амара и представить не могла, что Гаргант может двигаться так проворно. Гаргант вновь победно затрубил и с яростью атаковал взятых, сминая их со своего пути. Однако те наступали с бессмысленным упорством, нанося удар огромному зверю клинками, дубинками, камнями или даже вцепляясь в него руками. Наконец подоспели легионеры, однако множество трупов мешало им держать ряд, и взятые, успевшие пробраться мимо горганта набросились на них с безумной яростью. Сильная рука схватила Амару сзади за кольчугу, и Джеральди потащил её по полу пещеры, другой рукой увлекая за собой Фредерика, и не обращая внимания на раненую ногу. «Они прорвались!» Закричал кто-то за спиной Амары. Она оглянулась и увидела, как упал один из легионеров, и полдюжины взятых побежали внутрь пещеры, а снаружи взятые атаковали вход с прежним остервенением. «Стреляйте! Не жалейте стрел!» Крикнул Бернард, и воздух пещеры загудел от выпущенных магами дерева стрел. Полдюжины прорвавшихся взятых были тут же уничтожены. Затем лучники начали стрелять из-за спин легионеров. Стоило одному из них поднять руку для удара, как меткая стрела разила очередного врага. Когда кто-то из легионеров уклонялся и приседал, новая стрела тут же находила цель. Рыцари потратили много стрел, и только это позволило остальным легионерам прийти на помощь своим собратьям и окончательно отбросить врага назад. И вновь откуда-то снаружи послушался пронзительный крик королевы Ворда, больно ударивший в уши Амары. И тут же взятые побежали к выходу из пещеры, легионеры с криком устремились за ними, стараясь нанести врагу максимальный урон. «Стойте!» — рявкнул Бернард. «Оставайтесь в пещере!» «Назад, дорога, назад!» Дорога мгновенно оказался перед разъярённым Гаргантом и толкнула его в грудь, чтобы остановить. горган взревел от гнева, но остановился, а потом починился дороги и вернулся в пещеру. В пещере неожиданно стало тихо, лишь стонали раненые и тяжело дышали уставшие солдаты. Амара оглядела пещеру, они потеряли ещё дюжину бойцов, а большая часть участвовавших в схватке получила ранение. «Воды!» – рявкнул Бернард. «Первое копьё! Соберите фляжки и наполните их!» «Второе копье. Отнесите раненых в конец пещеры!» Третье и четвёртая Я хочу, чтобы вы очистили пол пещеры тел. Он повернулся к рыцарям-лучникам и приказал. «Помогите ему, соберите все стрелы! Вперёд!» Легионеры отправились выполнять приказ, и Амара с ужасом поняла, как мало людей осталось в строю. Собранные в конце пещеры раненые теперь превосходили числом тех, кто мог сражаться, она закрыла глаза. «Как она?» – услышала Амара встревоженный голос Бернарда. Она почувствовала, что у неё отчаянно болит голова. «На голове шишка!» – проворчал Джеральди. «Видишь, я ей сильно досталась. Она не отвечает на мои вопросы. Её лицо!» – тихо сказал Бернард. Амара услышала скрытую боль. Щека продолжила мучительно гореть. «На самом деле ничего страшного!» – ответил Джеральди. «Чистая рана! У этого существа когти гораздо острее, чем наши мечи! Ей повезло, что она не потеряла глаз!» Кто-то коснулся её руки, Амара подняла голову и посмотрела на Бернарда. «Ты меня слышишь?» – неграмко спросил он. «Да», – ответила она, но собственный голос прозвучал едва слышно. «Я понемногу прихожу в себя. Помоги мне встать». «У вас ранение головы», – сказал Джеральди. «Вам не стоит вставать». «Джеральди, у нас слишком много раненых. Бернард, помоги мне», – повторила она. Бернард молча помог ей подняться на ноги. Джеральди, сказал он, — «выясни, кто способен сражаться, и переформируй отряды, чтобы они снова могли вести бой, сменяя друг друга, и позаботься о идее». Центрионки внул и вновь отошёл в заднюю часть пещеры. Вскоре легионеры очистили вход от трупов и присоединились к своим товарищам в задней части пещеры, у входа остались Бернард, Дорога и Амара. Гаргантул улёгся на землю, он тяжело дышал. Его густой мяг во многих местах намок от крови, в дыхании слышались хрипы, кровь стекала с груди на землю, Дорога присел на корточки. рядом с Гаргантом, держа в руках кувшинчик, от которого вошел резкий запах. Он осматривал раны Гарганты и смазывал их мазью. «Как он?» – спросила Амара. «Устал!» – ответил Дорога. «Голоден! Ему больно!» «Он получил серьёзные ранения?» Дорога поджал губы и кивнул. «Только однажды он пострадал сильнее!» Гаргант застонал. звук получился низким и печальным – Широкое лицо дороги исказилось от боли, и Амара заметила, что Марат даже не пытался перевязать собственные раны. «Спасибо вам за то, что вы с нами!» – тихо сказала она. «Вам было вовсе не обязательно здесь сражаться. Если бы не вы, мы бы все были мертвы». Дорога слабо улыбнулся, склонил голову, а потом вновь принялся ухаживать за горгантом. Амара подошла к выходу из пещеры выглянула наружу. Бернард присоединился к ней. Они молча наблюдали за движением взятых, собравшихся на вершине одного из ближайших холмов. «Что они делают?» — спросил Бернард. Амара призвала Цирруса и некоторое время наблюдала за взятыми. «Они рубят деревья», — ответила она. «И потом что-то с ними делают. Дождь мешает разобрать, и не совсем понимаю, каковы их намерения». «Они делают длинные копья», — уверенно сказал Бернард. «Но зачем?» «Гарган слишком опасен для них. Они рассчитывают убить его при помощи копий». Тогда их потери будут значительно меньше. Амара посмотрела на дорогу и Гарганта. Но они не сумеют сделать настоящие копья. Какой от них будет толк? Бернард покачал головой. Ему лишь нужно, чтобы у копий были острые концы. Взятые достаточно сильны, чтобы добиться успеха, если Гаргант не успеет с ними сблизиться. И тогда горганту конец. Они молча стояли и смотрели на дождь. Наконец Бернард сказал. «Никто не придёт к нам на помощь». «Наверное, нет», — ответила Амара. «Почему?» – спросил Бернард, сжав руки в кулаки. «Первый лорд не может не понимать, насколько опасен Ворд. На то может быть множество причин», – ответила Амара. «Могли возникнуть серьёзные неприятности в других местах. Наконец, по каким-то причинам легионы не могут выступить сразу». Она нахмурилась. «Илия Сана не сумела добраться до первого лорда?» «Да, помощь не пришла», – сказал Бернард. «Из чего следует, что Гай ничего не знает? Значит, моя сестра мертва?» Ничто другое не могло её остановить. «Это лишь одна из возможностей, Бернард», — возразила Амара. «Исана знает своё дело, да и сарай очень опытный курсор. Мы ничего не можем знать наверняка». К ним подошёл дорога, он прищурился, глядя на взятых. «Они делают копья», — сказал он, Бернард кивнул. В глазах дороги запылал гнев. «Тогда дело подходит к концу. Гаргант не станет прятаться в пещере ждать, когда его заколют». «А я не оставлю его в одиночестве!» «Они тебя убьют!» Спокойно сказала Амара. Дорога пожал плечами. «Враги имеют обыкновение так поступать. Мы их атакуем и посмотрим, скольких самим забрать с собой». Он посмотрел на небо. «Жаль, что идёт дождь». «Почему?» Спросила Амара. «Когда мне придёт конец, я бы хотел, чтобы единственный это видел». Он тряхнул головой. «Бернард, мне нужен щит!» «Чтобы дать Гарганту напиться?» «Конечно», — ответил Бернард. «Попросил Джеральди». «Спасибо!» И дорога отошёл. Прогремел гром, в пещеру долетел неустанный шёпот дождя. «У нас едва наберётся людей внутри отряда», — сказала Амара. «Я знаю. Теперь они будут уставать быстрее, и у них будет меньше времени на отдых». «Да», — сказал Бернард. «Сколько стрел сумели подобрать рыцари Флоры?» «По две на каждого», — ответил он. Амара кивнула. «Без гарганты и дороги мы не сможем их удерживать». «Верно. Вот почему я принял решение». «Какое решение?» «Я отвечаю за людей, которых привёлся до Амара». Он ещё раз выглянул наружу. «Если мы умрём, я не хочу, чтобы все эти смерти были напрасными. Я слишком многим обязан дороге, чтобы отпустить его одного». Амара отступила на шаг и посмотрела на Бернарда. «Ты намерен, королева», — сказал Бернард. Если королева Ворда выживет, то не будет иметь значения, скольких взятых мы сумели убить. Она создаст новое гнездо. Мы должны ей помешать любой ценой. Амара закрыла глаза. Ты собираешься перейти в наступление? Да. Дорога и Гаргант в любом случае атакуют взятых. Я отправлюсь вместе с ними и со всеми, кто выразит такое желание и способен двигаться и держать в руках оружие. Мы нападём на них и постараемся убить королеву. Вне стен пещеры вам долго не продержаться. Бернард слабо улыбнулся. «Возможно, так будет даже лучше». Она нахмурилась и отвернулась. «Будет очень непросто прорваться сквозь толпу взятых без рыцарей земли. Но это способен только Гаргант», — ответил Бернард. «А сможем ли мы добраться до неё, прежде чем нас перебьют?» «Нет, наверное», — признал Бернард. «Моя стрела пробила ей шею, но это лишь её напугало. Я видел, какие удары ты ей нанесла». Он покачал головой. Она двигается очень быстро, а когда вокруг такое количество взятых... «Едва ли у нас будет время для смертельного удара. Но у нас нет выбора. Если мы не убьём королеву, все наши жертвы окажутся напрасными». А Мара кивнула. «Я... я думаю, ты прав. Когда?» «Я дам людям ещё немного отдохнуть», ответил Бернард. «Потом соберу добровольцев». Он сжал её руку. «Ты не должна идти вместе со мной». Она ответила на его пожатие изо всех сил и почувствовала, как перед глазами у неё всё расплывается. «Конечно, я пойду», сказала она. «Я не оставлю тебя, лорд, муж мой!» «Я могу тебе приказать!» Тихо сказал он. «Я не оставлю тебя, каким бы идиотом ты не был!» Он улыбнулся и прижал Амару к груди. Мгновение она оставалась в кольце его рук, закрыв глаза и вдыхая его запах. Так прошло несколько секунд. Наконец Бернард сказал. «Пора. Я сейчас вернусь». Снаружи гремел гром и шумел дождь. Головы и щека Амары ужасно болели. Но на неё навалилась такая усталость и страх, что это уже не имело особого значения. Бернарта чем-то негромко говорил с легионерами. Амара стояла и смотрела на холм, где расположился неумолимый враг, готовый уничтожить оставшихся в пещере людей.